Эпилог. Пятничный вечер. Небольшое и очень уютное кафе. За столиком сидит компания постоянных, уважаемых и любимых клиентов. Открылись входные двери, оповестив всех дребезжанием колокольчика о том, что пришел еще один посетитель. Мужчины замахали ему призывно. «Привет, Вась!» – встал один, пожали руки, хлопнули по спинам, как делают добрые друзья. «Привет!» – и другой. Так вся компания поздоровалась. Новоприбывший снял верхнюю одежду, повесил на вешалку возле столика, сел, жестом показал официантке у барной стойки все как обычно, так и внула и быстренько принялась оформлять заказ. «А это кто?» — спросила барменша. Официантка посмотрела на нее преувеличенно удивленно и вдруг махнула рукой. «Ах, да ты же у нас из другого города, новенькая!» и, наклонившись чуть вперед, с долей гордости в голосе, сообщила. Это ребята из команды Бармина. Тот, что пришел, его доверенное лицо Василий. Но у нас строго, только по имени-отчеству. Запоминай, Василий Олегович. Двое у стены и один у окна сидит. Это одна из смен его охраны. Тот, что напротив, Дениулов Александр Осипович, его референт. Рядом заместитель начальника службы безопасности. Кстати, это он тебя проверял. И пожала плечами, увидев удивление в лице барменши. А как ты думала? Тебя бы ни за что не взял хозяин без серьезной проверки. В наше кафе многие из Белого дома ходят. У нас самые лучшие в городе пиво в ассортименте, а уж про меню и не говорю. Ну, ладно, некогда, потом поговорим. Как долетели? Тем временем расспрашивали Василия за столом. Хорошо! специально растягивал интригу ушла Вася. Да не томи ты! Возмутился Саша. «Как все прошло!» «А пиво дадут уставшему путнику?» Совсем распоясался Васька. «Уже несу!» отозвалась бойкая официантка и поставила перед ним на стол кружку пенного напитка. «Вот спасибо!» поблагодарил он и одарил девушку многообещающим взглядом. А когда она отошла от стола, сделал несколько больших, неторопливых глотков под взглядами посмеивающихся представлению друзей. Поставил на стол кружку и только тогда доложил. «Да все классно прошло. Красный диплом у нас. Верочка наша была зашибись. Офигенная, выглядела потрясно!» Он отпил пивка и продолжил дифирамбы. «Когда вышла на сцену за дипломом, затмила всех. Аж меня пробрало, а про мужиков в зале так и говорить нечего. Ректор сам ей диплом вручал, а декан речь толканул». — В общем, мужики, наша девочка всех сделала. Я вам потом покажу, что наснимал. — За Веру Степановну! — предложил один охранник, подняв свою кружку с пивом. Поддержали все. Чокнулись, выпили. Как раз подоспела официантка с частью заказа. Быстро выставила тарелочки на стол и убежала. Мужики закусили. — Нет, ну она вообще сила. Уболтала же всех. «Сдала все экзамены экстерном за полгода», — восхитился один из охранников. «Так еще ректор лично присутствовал на операции, что она проводила. Принимал экзамен», — напомнил Саша. «Ну, песня!» — выдал один из охранников свою любимую присказку. «А батя переживал, что не смог с ней там быть», — посочувствовал Бармину третий охранник. Да уж, поддержал его безопасник, только переговоры с канадцами никак перенести было невозможно, он их три месяца готовил. Да ладно, успокоил Вася, там народу собралось веру поддержать дофига, и бывшие сослуживцы из Склифа, и подруги, и мы с ребятами, а друг Егора Денисовича ему картинку по скайпу показывал, когда ей диплом вручали, отпил пивка поставил на стол почти пустую кружку и чуть грустно и загадочно заметил. Только знаете, это не все новости, мужики. Думаю, одним пивком мы сегодня не отделаемся, придется по рюмахе. — Ну, не тяни, давай уж все подробности, — возмутился безопасник. — Надо так и по писяшке выпьем, уж колись. Давай, Вась, действительно, что там? — поддержал Саша. Вася обвел всех многозначительным взглядом, тяжело вздохнул и сообщил. Ей всю дорогу плохо было. Выворачивала наизнанку. — Что случилось? Заболела? — быстро и совсем встревоженно спросил Саша. Вася сделал глоток пива, обвел всех серьезным внимательным взглядом и разулыбался. — Беременная наша барминочка! «Ребеночка мы ждем, мужики!» «Охренеть!» отреагировал один из охранников. «А батя знает?» спросил второй. «А вот сейчас и узнает», посмотрев на часы, сказал Вася. «Его как раз Олег домой должен привести. «Песня!» громко порадовался любимым словечком третий охранник. Услышав это восклицание, барменша кивнула, мол, поняла и добавила громкости на музыкальном центре.